Энн Боуэн слушала Миранду со все возрастающим изумлением. Это было видно по ее глазам, становящимся все больше и больше. Она перевела взгляд на Джонатана и поняла, что Миранда говорила правду. «Я прекрасно поняла все, о чем говорила леди Данхэм, сказала Энн, положив ладонь на руку Джонатана. «Но такой джентльмен, как вы, может найти гораздо более выгодную партию». «Ну что ты, Эн, я хочу жениться на тебе. А ты? Ты выйдешь за меня замуж? В Америке есть много прекрасных, хотя, возможно, и не таких известных, как Хару, Оксфорд или Кембридж колледжей. Твой сын получит там отличное образование. А у Мэри Энн приданное будет не хуже, чем у моей Элизы. В Америке детям будет очень хорошо». «А как же индейцы?» — испуганно спросила она. «Индейцы? Индейцы остались лишь на западных территориях и кое-где на юге» а на востоке, там, где мы будем жить, их нет вовсе. Да, но что скажут ваши родные, когда вы вернетесь домой с новой женой? Они скажут, что мне здорово повезло, мое сокровище. Я буду хорошей матерью вашим детям, мистер Танхим. Пожалуйста, Эн, называй меня Джон. А я так хочу услышать свое настоящее имя из твоих уст. Джон, выдохнула она, я буду очень хорошей матерью твоим детям. Однако придется моего Джона Роберта звать просто Роберт, чтобы избежать путаницы. Как чудесно, что наши дети подходят друг другу по возрасту. Значит, ты согласна выйти за меня? А разве я сказала нет, улыбнулась она? Конечно же, согласна, мила, я так люблю тебя. Вот и прекрасно воскликнула Миранда, увидев, как Джон обнял и поцеловал Энн. Раз мы все уладили, можно выпить и чаю». Раскрасневшаяся от поцелуев, Эн со счастливой улыбкой проговорила. «Не знаю, как и благодарить вас, леди Данхим. Зовите меня просто Миранда», — ответила та. «В Америке титулы и звания ничего не значат. И там я обыкновенная миссис Данхим, каковой в скором времени станете и вы». Миранда знала, что надолго запомнит эту счастливую встречу. Как знала она и то, что, несмотря на разницу в возрасте, они с Эн станут подругами. Разумеется, она и словом ни с кем не обмолвится о том, что здесь произошло. В этом не было никаких сомнений. Сразу после чая Эн уехала домой. Дети оставались под присмотром соседки, и она беспокоилась. Она мне нравится, сказала Миранда. Ты поступил правильно, что решил жениться на ней. Мне известно, что твой отец подумывал свести тебя с Честити Брюстер, но твой выбор лучше, несомненно, лучше. Честити Брюстер? О боже! «Да я никогда бы в жизни не женился на этой же манной, вечно хихикающей девице. К тому же до сих пор она отказывала всем холостякам в надежде заполучить моего брата Джареда». Он усмехнулся. «Но она совсем не в его вкусе. Ему больше по душе зеленоглазые дикие кошечки. Спасибо за помощь, Миранда». Она улыбнулась ему. «Тебе следует поехать в Лондон завтра же под предлогом, что лорд Пальмерстон вызывает тебя». Встретиться с ним, и потреба специального разрешения. Если он попытается возражать, пригрози, что вернешься в Суинфорд-Холл, уже как Джонатан, а не Джаред. Если и это не поможет, скажи, что я растрезвоню всему свету о своем пропавшем без вести мужа и о закулисной игре, которую ведет военное министерство. Не знаю, поверит мне или нет, но крупицу сомнений этот скандал, несомненно, посеет. А лорд Паймерсон фигура не очень популярная в Англии, так что эта шумиха может сильно ему навредить». «Да, с тобой лучше не ссориться, дорогая», — сказал он. «Будет ли мне позволено узнать, когда ты решил устроить нашу свадьбу?» «Разумеется. Убеди Адриана поехать к лорду Стюарту одного. Скажи, что присоединишься к нему недели позже. Отговорись с срочным заданием, которое тебе якобы поручил лорд Пальмерстон. Затем вы с Эн поженитесь, и в вашем распоряжении будет несколько дней». Она может сочинить что-нибудь про умирающего дальнего родственника и попросить соседей позаботиться на время о ее детях. Все очень просто, если спланировать заранее. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Я начинаю думать, дорогая, что ты зарываешь свой талант. Из тебя получился бы прекрасный стратег. Какой Наполеону и не снился!» Шутя и смеясь они приподнятом настроении, вернулись в Суинфорд-Холл. Дома их ожидал переполох. Новый барон Суинфорд пожелал появиться на свет». Миранда поспешила наверх в спальню сестры. У двери ее остановила леди Суинфорд, вид у нее был крайне озабоченный. «Миранда, дорогая, как хорошо, что ты здесь. Аманда совершенно не желает слушать доктора Блейка. Я опасаюсь за нее и ее ребенка».